1998 год. «Папа приехал!» Зак бросил сумку с вещами прямо на газон и раскрыл объятия навстречу сыну. Крепкий и светловолосый, как и его мать, четырехлетний Гарри, каждый раз выбегал встречать его на улицу. Вот и сейчас, несмотря на раннее утро, малыш босиком в одной пижаме несся навстречу отцу, раскинув ручки. По словам Барбары, Вопросом, когда вернется папа, сын начинал изводить ее сразу после того, как Зак выходил за порог. А в день его приезда и вовсе дежурил возле окна целый день. Гитарист подхватил сына на руки и закружил в воздухе. «Вот это да! Ты же вырос, наверное, на полфута!» Гарри счастливо засмеялся в его объятиях. На крыльцо вышла Барбара, одетая в легкое домашнее платье. Ее соломенного цвета волосы были стянуты в пучок на затылке. Не выпуская Гарри из рук, Зак подбежал к крыльцу и попытался подхватить и ее. «Ты заработаешь грыжу!» – засмеялась девушка. «Я огромна!» Барбара была беременна вторым ребенком и слегка располнела. Однако, по мнению Зака, ей это очень шло. «Ты прекрасна!» Гитарист нежно поцеловал свою жену, и обратился к Гарри. «Ты присматривал за мамой, будущей сестренкой, как я просил?» «Да! Я никуда не отпускал их одних, и каждый вечер разговаривал с животиком», — выпалил мальчик. Барбара засмеялась. «Этот маленький разведчик даже пытался спать под кроватью в нашей комнате, чтобы сторожить меня». Зак светлые волосы сына и опустил того на крыльцо. «Отличная работа!» «Теперь можешь отдохнуть, за мамой и сестренкой буду присматривать я». «Иди скорее в дом, Гарри, а то простудишься». Барбара приоткрыла входную дверь, и малыш с радостными криками ускакал вглубь дома. Гитарист вернулся за своей сумкой, которая так и лежала на газоне, и вслед за женой прошел в дом. Как хорошо было вернуться сюда. За время их последнего тура Зак окончательно убедился в том, что он не создан для гостиниц. Даже в самых шикарных номерах, а Линди старался бронировать только такие, гитарист всегда думал лишь о своем доме, Барбаре и Гаре. Безусловно, лос-анджелесские ангелы сейчас были на пике своей популярности, и их фанаты ждали нового альбома как можно скорее. Однако Зак чувствовал, что он устал от этой карусели. Сцена-отель, самолет-сцена и мечтал просто побыть со своей семьей дольше, чем пару недель. О чем думаешь? Барбара налила большую чашку кофе и поставила на стол перед местом, где обычно сидел Зак. Он подошел и обнял жену. Барбара пахла кофе и зубной пастой, самый лучший запах на свете. «Я думаю уйти, Барби», – негромко проговорил гитарист. «Из группы». Женщина повернулась и внимательно посмотрела в глаза своему мужу. «Почему?» «Мне не хватает вас», — просто ответил Зак. «В туре не проходит и часа, чтобы я не вспомнила тебе и Гарри, а после того, как родится малышка, уезжать будет еще тяжелее». Барбара прижала щекой к плечу Зака. «Если ты так хочешь, то я во всем тебя поддержу. Но ты же всегда можешь позвонить Линде и попросить паузу» хотя бы пока не родится малышка. А когда обалдеешь от бесконечных памперсов и бутылочек, сможешь вернуться обратно». Зак улыбнулся. «Как так получилось, что ты разбираешься в жизни лучше меня?» «Я просто разбираюсь в тебе», улыбнулась в ответ Барбара. «И знаю, что сейчас ты хочешь выпить свой кофе с тостами и пойти в душ. А все важные решения могут подождать». «Так что думаешь?» Утренние лучи солнца пробивались сквозь витрину кофейни и падали на двух мужчин, сидящих за одним из столиков. Один из мужчин, коротко стриженный, в обтягивающих футболке и джинсах, недовольно прищурился и пересел спиной к витрине. Второй, крупный, с толстой копной тредов, облаченный в просторную толстовку и шорты, аккуратно поставил чашку кофе на столик и с легкой усмешкой посмотрел на собеседника. «Почему сейчас?» Сидящий напротив него Алекс Сноус пожал плечами, отпивая своей чашки. «А почему нет? У ангелов пауза после тура. Ты свободен. Так почему бы не поработать со старыми друзьями?» «Со старыми друзьями?» Марти расхохотался так, что посетители кофейни, сидящие за ближайшими к нему столиками, оглянулись. «Ноус, ты серьезно? Ты выгнал меня, даже не предупредив?» «Тогда мне казалось это самым верным решением», ответил Алекс, избегая смотреть в глаза ударнику. «Я был молод, и у моей группы увели грэми прямо из-под носа. И кто увел? Сраные Сапаты и Джейсон. Я готов был пойти на все, чтобы развалить их группу». Марти одарил Алекса долгим скептическим взглядом. Тот вздохнул. На ну, чего ты хочешь?» Ударник пожал плечами, отпивая свои чашки. Ноус не сводил с него глаз. Наконец, допив кофе, Марти посмотрел на своего собеседника. «Пока что извинений будет достаточно». Алекс покачал головой. «Какой ты детский сад!» «Я жду!» Марти откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Извини меня!» С трудом начал Ноус. За то, что... Он замялся, подыскивая слова. Марти вопросительно поднял бровь. За то, что... <кх> Алекс закашлялся. Выгнал тебя из группы, хотя ты этого не заслуживал. Мне очень жаль. Поспешно закончил он. Ну, ну, неплохо, усмехнул сударник. Так что скажешь по поводу моего предложения? Пару песен улыбнулся Марти. «Только потому, что у ангелов перерыв, не больше». «Это больше, чем ничего», усмехнулся Ноус. «Попробую переубедить тебя во время записи». Ударник пожал плечами. «Можешь попробовать».